Наркомания является неизлечимой болезнью, и наркоманы подвержены срыву. Но наша сегодняшняя гостья из тех людей, которые верят, процесс выздоровления – это постоянный подъем в гору. Если человек не прилагает усилий, то начнет скатываться вниз. Болезнь наркомании прогрессирует даже во время воздержания от наркотиков. Но это не значит, что вы обречены срываться. У вас есть выбор. Когда вы верите, что наркотики решат ваши проблемы и забываете, что они могут с вами сделать, то находитесь в реальной опасности. Пока не рассеются ваши иллюзии, что можно продолжать или прекращать прием наркотиков по собственному желанию, вы будете подписывать смертный приговор самому себе. А если хотите выжить, то должны развивать новые отношения с Господом. Именно это предлагают вставшим на путь выздоровления наркоманам церковь и сообщество АН и АА. А теперь знакомьтесь с нашей гостьей ближе. Елена, человек, который учится жить без наркотиков. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я выздоравливающая наркоманка и новое творение во Христе. Я принимала опи 13 лет. Впервые попробовала наркотик как обезболивающее средство. Понравилось. Боль ушла, и было необычное опьянение. Лекарство всегда было под рукой, и у меня даже в мыслях не было, что если лишить дозы, начнутся проблемы. Но месяца через четыре проблема наступила. Человек, который приносил зелье, уехал. Его не было пять дней. Я чувствовала недомогание, знобила, с трудом шла на работу. Апатия, раздражение, не хотелось ни с кем общаться. Решила, что у меня обычная простуда. Наконец появился мой поставщик и увидев мое состояние, поздравил с приездом в страну наркомании. Он ведь ждал этого момента. Я испытала злость и обиду. Два дня держалась, пыталась не принимать, но какие-то были дни, боли в костях, неусидчивость. Снова позвонила к нему с извинениями. Когда он снова принес мне средства, узнала, что это наркотик. Но я считала тогда, что смогу управлять дозой. Если захочу, уколюсь, а если нужно будет, останусь трезвой. Но казалось, что одного праздника в неделю мне слишком мало. Стала делать уколы все чаще и чаще. Еще пыталась совмещать как-то работу с кайфом. Но вскоре поняла, что это невозможно. Написала заявление об увольнении. Появились друзья, такие же, как и я сама. Все время уходила на поиски какого-нибудь зелья. Доза росла, удовлетворения было все меньше и меньше. Деньги таяли, здоровье тоже. Злость, раздражение а иногда и галлюцинации, и истерия. Я решила лечиться. Переломалась верой, что назад дороги нет. Но хватило меня ненадолго. Во-первых, вокруг начали тыкать пальцем, что я конченная. Потом у меня самой в душе что-то надломилось, и кроме пустоты, боли и обиды, ничего не осталось. Грёзы жить без наркотиков улетучились. Мозгу одно — найди, прими и отдохни. Снова срыв, а проблем меньше не стало — я обрастала ими, как снежный ком. Как не пыталась скрывать своё состояние от родителей мужа, всё открылось. Затем было принудительное лечение в клинике два месяца. Но во мне сидела мысль, что я смертельно больна, и это лечение безрезультатно. Конечно, только выписалась, сразу же укололась. Из-за отчаяния, что моя болезнь неизлечима. Но как только отрезвела, меня обуревал стыд. Говорила себе, у тебя же дочь, близкие, ты их позоришь. Надо взять себя в руки ради них. Мама уговорила меня поехать в Россию, к её родным. Я думала, что пробуду там три месяца. Природа, сон, нервы успокою. Хотелось верить лучше. А в России новые друзья привели меня к срыву. Я пыталась заменить опиум психостимуляторами, эфедрином, но эта идея потерпела крах. У меня не было сил жить трезво. Моё тело и душа словно разбились дребезги на мелкие кусочки. Поехала снова домой, чтобы в последний раз попробовать бросить. Ведь понимала, что такая жизнь ведет меня к смерти. А самое главное, когда мне не станет, моей дочери будет стыдно. Даже после моей смерти ее будут осуждать. 96-й год. Врачи качают головой и не хотят класть меня в больницу. Но за деньги принимают таки. Я решила все вытерпеть, только бы бросить. Как только вышла из реанимации, перевели в отделение. Затем тайком принесли опий. И захотелось просто один раз выспаться, усталой от бессонницы, да и нервы на пределе от монотонности. А, была не была, и новый срыв. Никто не узнал об этом. Ну зачем эти спектакли, лишние затраты времени и денег? Поняла, что мне без розовых очков невыносимо скучно на свете. И написала заявление об уходе из клиники. Да и что зря стараться, от меня уже все отвернулись, только такие же наркоманы принимают. Так прошло еще два жутких месяца. Стали вдруг одолевать мысли «Сходи в церковь». Пошла, с верой, что Бог мне поможет. В храме я каялась часа два. Стало легче на душе. Думала, что-то хорошее должно со мной произойти. Но тело просило дозу. Пошла за товаром, и меня задержала милиция. Посадили на 10 лет в тюрьму. В зоне было время подумать о смысле жизни. Однажды приехали миссионеры, и слова Господа коснулись меня. Я покаялась. Работала, мечтала о светлом будущем, молилась, хотя иногда закрадывались и мысли о наркотиках. Но Дух обличал меня, и я каялась и приходила в норму. Я училась жить в христианской жизни, и Бог на четыре года раньше срока вывел меня из тюрьмы. Были искушения сорваться, но Бог не допускал. Да и сейчас иногда бывают мысли о наркотиках, но я знаю, что эти мысли не от Бога. Господь Иисус Христос даёт мне силу всё это преодолевать. Я верю Ему, Он всемогущий, и знаю, что не я избрала Господа, а Он избрал меня и доведёт меня до венца, который даст мне на небесах. Надо только просить у Него силу и славить Отца, сущего на небесах, за Иисуса, моего Искупителя и Избавителя. Если бы не Господь Иисус, то меня давно уже не было бы в живых. Но Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы все люди спаслись, И каждая душа нашла мир и покой. Выбор за нами. Чтобы бросить наркотики, надо очень сильно захотеть и иметь страх огорчить Бога, чтобы не срываться. Начало мудрости — страх Господень. Это даёт силы не сорваться. Я рада, что могу сказать сегодня и наркоманам, и всем людям, кто меня слышит сейчас. Познайте Бога, дорогие, ибо Он благ. У Него сила и мудрость. Протяните к Нему руки, и в Вашей жизни начнутся чудеса. Я постоянно вижу его добрую руку. Когда случается какая-нибудь непредвиденная ситуация и не знаешь, как поступить, Господь всегда являет себя, будь то мелкое событие или что-то значительное. Рискните. Вам все равно нечего терять. Потом вспомните меня добрым словом. Желаю удачи на этом поприще, на пути вашего выздоровления. Да благословит вас Господь! История Елены напомнила мне вечные строки Библии, стихи из 106-го псалма. Я прочту их вам, друзья. «Бог насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами». Они приткнулись, и не было помогающего. Но возвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и запоры железные сломил. Послал Слово Свое Иисуса Христа и исцелил их и избавил их от могил их. Словно бы о нашей гости это сказано. Если вы, слушатель, тоже испытываете отчаяние из-за очередного срыва, то знайте, для того и пришел Иисус Христос в мир отвратительного греха, чтобы вы могли выйти из состояния погибели. Он возлюбил нас, поэтому принял на себя наказание за наш грех — смерть. Распятый на Голгофском кресте, Он отдал свою жизнь за нас. Там, на кресте, Иисус претерпел наши страдания, нашу боль, наше отчаяние, наш тысячекратный страх. Там, на кресте, Иисус одержал победу над ужасными силами дьявола. Там, на кресте, Он восторжествовал над всеми силами ада и смерти. Иисус – победитель, победитель. Он воскрес и Он жив, как бы глубоко вы ни погрязли, идите назад, вернитесь. Иисус протягивает вам спасающую руку. Пусть ваша проблема изольется в молитвенном вопле о спасении. Господь Иисус Христос, помоги мне, спаси меня, освободи меня, избавь меня от власти наркотиков и алкоголя, вырви меня из дьявольских цепей. «Разбей преграды, закрывающие мне выход на свободу!» Библия говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется!» Крови Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься, ты и весь дом твой. Не бойся, только веруй! Не угасай же Освети немного, Осветить непросто, ты свети мне, вера ради Бога, не путь уже остался мне. Да ты свети мне, вера ради Бога, Недолгий путь уже остался мне. 부산 우리 шум часе полня и всеми зверья радостно воют но это будет завтра а сегодня я без тебя никак не обойду но это будет завтра а сегодня я без тебя Как не обойдусь. Уже конец пути, уже предверие.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 Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков 61003, Украина. До новой встречи через неделю. Да благословит и поможет вам Господь.